Глава 859-я. Грозный. Ван Було стал чем-то вроде молотом от гигантской наковальней. Его появление дало секте, карающей длань, шанс перехватить у соперника преимущество. На фоне воодушевления защитников, кровожадная аура секта Небесный Дух уже не выглядела такой впечатляющей. Нападающие были вынуждены отступать. Похоже, теперь инициативой завладела секта, карающая длань. Для армии вторжения это было ещё не конец, Но если ничего не сделать, то со временем шансы защитников на победу будут только расти. Сейчас армия нападающих уже не казалась такой непобедимой. Практически все защитники это чувствовали. Ван Боле поднял мораль очняков в своей секте, а вот практики секты Небесный дух теперь ненавидели его всем сердцем. Но его культивация оказалась слишком высокой, а армия слишком многочисленной. У секты Небесный дух было всего два выхода из этой ситуации. Глава секты со старейшими могли попытаться быстро насправиться с патриархом Небесной ладьни. Три эксперта на великой завершённости бессмертия тоже могли бы сокрушить Снеша Ли Даосу Кумо. К сожалению, глава секты и старейшины совсем немного превосходили патриарха, поэтому для победы им требовалось время. Ситуация троицы бессмертных была схожей, поэтому остался только один выход постараться всеми силами снизить эффект от появления Ван Бавола на поле боя. Засделать это можно было разными способами. Просто любой из них был сопряжён с серьёзным риском и мог привести к непредсказуемым последствиям. Ранее секта Небесный дух держала инициативу и, разумеется, не стала бы совершать резких манёвров. Всё-таки от них требовалось только продолжить наступление до полного прорыва обороны противника. Защитников ждало неминуемое поражение. Но сейчас Ван Боло уже направлялся к практике средней степени бессмертия, секта Небесный дух была вынуждена действовать. Они не могли позволить Ван Боле вмешаться в бой бессмертных в начальной и средней ступени, если он начнёт убивать экспертов их армии, то боевая мощь вторжения резко упадёт. Если бессмертные секты, карающие от лань, оставшиеся без противников, станут вырезать простых солдат, тогда это сражение закончится поражением нападающих. «Цэнь куэнзэ!» — решительно выкрикнул глава секты Небёсный Дух. Три практика на великой завершенности бессмертия — Сражающиеся с Сенишалем Адаосом Гомо, после секундного колебания с решимостью в глазах воспламенили культивацию и риналисперьят. Давай бесстрашно устремились к Сенишалю Гомо, они использовали свои сильнейшие техники, чтобы временно обездвижить обоих. Их третий товарищ по имени Цин Куньзы по приказу главы секты вспыхнул культивацией и молниеносно покинул поле боя. Его целью был Ван Боле, сражавшийся с бессмертными на другом фронте. В один момент к нему летел человек В следующий уже нечто вроде рыбы-кунь. Даже невооружённым глазом можно было увидеть тень гигантской синей рыбы. Пару вдохов спустя она добралась до Ван Боуле. Тот уже заметил мчащуюся к нему рыбу и почувствовал жуткую жажду убийства. Его губы изогнулись при зрительной улыбке, а в глазах вспыхнуло холодное пламя. «Наконец-то рыбка покрупней!» Ван Боуле рассмеялся. Он сразу понял, зачем понадобился рыбе-кунь. Всё из-за трёх принятых им решений – Каторе я резко изменили течение боя не в пользу нападавших. Сначала он убил Иньзы, успокоив готовых переметнуться учеников секты Крающая длань. Он убил двух вырезавших их бессмертных. Это подняло мораль солдат и освободило внушительную часть войск. Практики, противостоявшие двум бессмертным, могли больше не беспокоиться за тыл и помочь своим товарищам. И наконец, Ван Баоле хотел ворваться в схватку между бессмертными начальной и средней степени, чтобы убить их благодаря более высокой культивации. После такого продолжить упоение будет никакого смысла. Что до подмочной репутации, всё-таки в их мире не особо одобрялось убийство сильными мира сего более слабых практиков, только полный глупёц будет цепляться за принципы во время боевых действий. Самым важным аспектом ведения войны всегда было истребление слабых более сильными. Ван Боуле ожидал, что его попытаются остановить, поэтому составил план действий при доосхите в ответную реакцию противника. С чисто стратегической точки зрения, убийство практика на великой завершенности бессмертия менее выгодно, чем устранение нескольких бессмертных начальной или средней ступени, однако гибель такого эксперта намного сильнее ударит по морали войск. Когда Цинь Кунь Зы, чьи глаза сияли жаждой убийства, ринулся к нему, он со смехом помчался навстречу в луче радужного света. «Ты переоцениваешь себя!» В космосе столкнулись два могучих воина. Со стороны было не очень понятно, кто на кого налетел. Рыба-кунь на Ван-Пу-Оле или наоборот. Но в любом случае после столкновения во все стороны ударила мощнейшая волна энергии. У многих практиков на поле боя из души потекла кровь. Иван Боле после столкновения слегка дрожал, его оттолкнуло на дюжину метров назад. Он ни капельки не пострадал, хоть он и на показал всем культивацию поздней степени бессмертия. Никто не знал, что это была лишь половина его истинной силы. Вторая половина ждала своего часа. Воспламенив культивацию, он стал немного сильнее обычного бессмертного поздней ступени. Это тоже интересно. Вопреки сказанному, Цзинь Цзы был поражён до глубины души. Он почувствовал только удар сокрушительной силы, отбросившей его на 150 метров. Закашлявшись кровью, он побледнел. В его взгляде смешались изумление и вера. Сердце бешено колотилось в груди. Те, имон не дали закончить. Во взгляде Ван Боле вспыхнула жажда убийства. Он использовал ещё 20% культивации. С такой силой его рывок к противнику, казалось, распорол пустоту. В следующий миг он возник перед оцепеневшим экспертом. Божественное оружие в правой руке нанесло сокрушительный удар. От лица Цинь Кунь Цзы отлила кровь. Времени увернуться не осталось, поэтому он был вынужден выполнить магический пас. В этот же миг силуэт рыбы-кунь стал намного ясней. Он попытался заставить рыбу-кунь ударить по Ван Бууле хвостом в надежде прервать его атаку, но Ван Бууле удостоил его лишь разочарованным взглядом. Божественное оружие 70% культивации Ван Буэлэ даже не замёдлилось. Перепуганная рыба-кунь задрожала и рассыпалась прямо перед Ван Буэлэ, но Ван Буэлэ не стал останавливаться. Он сблизился с сынь-кунь-зы и нанёс ещё один удар. С диким ревом тут истерк из себя чёрное солнце. Истекая кровью и отчаянно сопротивляясь, он смотрел на противника так, будто ему противостоял не человек, а демон из глубин ада. «Ты не бессмертный! Я твой папочка!» С улыбкой сказал Ван Буэлэ, Проектировав озамление на лицах практиков обеих армий и патриарха. Следующим шагом Иванов неф оказался рядом с отступающим Цинкун З. С ракотом божественное оружие в правой руке прочертило сиею щитуку. Цинкун З в неф попытался защититься чёрным сансом, чем боно бы не было светило оберегало его. Его наряд промок от крови, он получил всё новые ранения и был вынужден отступать, но санса не гасла. Вот только на его поверхности появлялось всё больше трещин. После молниеносного рывка Ван Боле ещё раз атаковал Цинкунь З. На седьмой удар Санцзы в его руках наконец-то выдержал и раскололась. Восьмой напоминал догу слепящий варварского света, способный разрубить всё на свете. Пришёлся он прямо в голову отвечавшегося Цинкунь З. В следующий миг голова отделилась от шеи. Волна чудовищной энергии, превосходящей культивацию безглавленного бессмертного накрыла тело. "Могучий бессмертный погиб телом и душой. Где вы таких слабаков берёте?" Холодно процедил Ван Бууле, умело скрыв охвативший его восторг. На поле боя стихли все звуки. Большинство практиков даже забыли о том, что сейчас вообще шло сражение. Они ошарашенно смотрели на Ван Бууле, застыв словно громом поражённые. Его аура действительно всколыхнула окрестное звёздное небо. «Стадия планеты?» Неуверенно пробормотала фея Линьё. Услышавшие её бессмертные обеих армии вздрогнули, теперь они смотрели на Ван Бууле с нескрываемым страхом.